Глава 10. Под солнцезащитным козырьком моей машины хранится напечатанная 200 карта Джонни Горизонта. Давайте очистим Америку. А к приборной доске прилеплен скотчем листок, на котором Вики описала короткий путь к Барнагетт Пайнсу. Примечание. Джонни Горизонт. Рекламный образ, наподобие ковбоя Мальборо, программы по очистке страны от мусора, которую проводило в 1970-х годах Бюро по управлению государственными землями. Конец примечания. По 206 А, до 530 Е, потом по 70-й и, немного проехав на север, к ненумерованному проселку, обозначенному словами «очень дурная дорога», который, предположительно, мигом доставит меня куда следует. Указания Викки ведут меня по обыкновенным, но приятным ландшафтам Нью-Джерси, тем местам штата, что напоминают другие в которых ты побывал в течение жизни. Просто здесь они собраны вместе, как кусочки пазла. Самое время откинуть вверх машины и впустить в нее ветер. Конечно, большая часть мест, по которым я проезжаю, выглядит в точности так же, как все остальное в штате. А ломанные линии и границ сбивают с толку затрудняя ориентацию по сторонам света. Едешь на юго-восток, но почему-то думаешь, что забрал к юго-западу, заблудился, и тебе начинает казаться, что ты вообще катишь невесть куда. Здесь обильно представлена экологически чистая промышленность: арматурные заводы, завод, производящий линолеум, гаражи, сдаваемых на прокат грузовиков, песчаные и гравиевые карьеры стекольных фабрик, питомник Эрдели, квакерский дом для заблудших друзей, торговый центр с морскими мотивами в оформлении, несколько плакатов, которые объявляют просто «Здесь». Небо вдруг становится высоким, бледным, и тебе кажется, что ты во Флориде, а милю спустя... В дельте Миссисипи, в цивилизованной жизни на плоской, рассеченной высоковольтными линиями равнине, на земле, прорезанной вегетативными нервными путями, в которых негры удят рыбу с низких мостов, а на далеком горизонте, у самой реки Делавер, очертания Маунт-Холли. За ними Мэн. Я останавливаюсь в Пермбартоне, неподалеку от Форт-Дикса, Еще раз звоню Экс поздравить с Пасхой. Ее ответчик говорит все тем же деловым металлическим голосом. На сей раз я оставляю номер. Семейство Арсено, по которому меня можно найти. Звоню я и Уолтеру. Он сегодня не идет у меня из головы. Впрочем, домашний его телефон молчит. В Бамбере городке, состоящем едва ли не из почтовой конторы до маленького озера за шоссе, я задерживаюсь, чтобы выпить в уютном, обшитом неструганными сосновыми досками при дорожном заведении, тускло освещенном с деревянными столами. Спортивный бар «Сладкого Лу», принадлежащий «Все внутри говорит об этом», прославленному центровому гигантов 56-го сладкому Лу Калканьо, Джек Демпси, Спайк Джонс, Лу стерло Айк и куча прочего народу все дружили со сладким Лу. По стенам бара висят фотографии, на которых они обнимают улыбающегося коротко остриженного громилу в рубашке с открытым воротом способного, судя по его физиономии, слопать футбольный мяч. Сладкого Лу в баре в эту минуту нет. Но когда я присаживаюсь у стойки, извращающиеся двери в глубине помещения выходит и начинает вытряхивать пепельницу грузная бледная женщина лет пятидесяти с чем-то начос с лаксы на резинке. «Где нынче Лу?» – спрашиваю я, заказав кофе. «Вообще-то, неплохо было бы познакомиться с ним. И, может быть, написать нечто для рубрики «Где они теперь?» У прежнего центрового гигантов гиганта Лукалканьо когда-то была мечта. Не отобрать мячу соперника и после этого заработать тачдаун, не сыграть в чемпионате лиги, не попасть в зал славы, Но открыть в родном Бамбере, что на юге Джерси, питейное заведение, тихое традиционное местечко, в которое его друзья и болельщики смогут заглядывать, чтобы обмениваться воспоминаниями о славных былых днях.